Глава сорок пятая. Жюли Рокваль проходит в центр столовой. Через какое-то время ее глаза привыкают к свету, и теперь она лучше различает силуэт на фоне открытой входной двери. Прошу прощения, дверь была открытой, я... Тень отделяется от стены. Открыто? Не думаю. Молчание. Кто вы? Жюли Рокваль. Сотрудница социальной службы психиатрического отделения. Встревоженная Доротея подходит ближе. «Что вы делаете в нашем доме?» Резкий тон, не оставляющий никаких сомнений. Теперь женщины стоят лицом к лицу. «Я пришла, чтобы увидеться с Алисой Дехане. Это случайно не вы?» Доротея подходит к инвалидному креслу, огибает его и встает так, чтобы мать могла ее видеть. «Привет, мам». Она целует мать в щеку. В этом жесте чувствуется что-то натянутое. Жюли не может понять, что именно. Доротея выпрямляется, потом, сжав руки за спиной, бросает взгляд в окно. «Алиса — моя сестра. Она не живет здесь уже больше года. Она резко оборачивается. Что вам от нее надо?» Жюли, злясь на саму себя, прикусывает изнутри щеку. «Конечно!» Распечатка с адресом, полученная от лаборанта, устарела. Бомбейскую кровь переливают не каждый день. Еще одно доказательство плохой работы больничной администрации. Я должна задать ей несколько вопросов, связанных с делом, которым я занимаюсь. Вопросы весьма личного свойства. У вас нет ее нового адреса?» Доротея, выпрямившись, чуть прогнув спину, надменно смотрит на нее. «У моей сестры какие-то проблемы?» «Не совсем у нее». «Что значит «не совсем»?» «Не совсем и все тут». дороте берет листок бумаги из ящика, что-то пишет на нем и протягивает собеседницы. «Вот, достаточно было открыть телефонную книгу, и вы бы нашли этот адрес. Теперь уезжайте». Не трогаясь места, Жюли кивает в сторону блондины. «Вы сами ухаживаете за матерью?» «Как когда? Я? Мой отец? Мирабель?» «Мама живет то здесь, то в другом месте». «Ваш отец — это Клод де Ханне? «Он самый». «А где он?» «Не знаю. Его фургона тут нет». «Вы кого хотите видеть, его или Алису?» Жюли, раздраженная дерзостью молодой женщины, внезапно меняет тон обоих. «Ваша мать была тут совсем одна. С ней рядом должен постоянно кто-то находиться». Доротея подходит к креслу и снова поворачивает его к окну. «Когда мама еще могла говорить, она больше всего любила вид из этого окна. Она просиживала тут часами в качалке и читала любовные романы. И что-то напевала». Слова звучат фальшиво. Женщина говорит словно заученными фразами. Как можно наслаждаться видом военного кладбища? У вашей матери синдром запертого внутри, верно? Да, правильно. Нарушение мозгового кровообращения? Несчастный случай. С кем я могу связаться, чтобы получить информацию о ней? С медицинским центром в берг сюр хмурится. А зачем вам информация? «Вы думаете, нам тут нужна социальная служба? Человек, пытавшийся покончить с собой, вряд ли может заниматься уходом за такой тяжелой больной. По правде говоря, я не понимаю, почему клиника не... Моя мать получает отличный уход. За ней наблюдают компетентные специалисты по лечебной физкультуре, физиотерапевты, врачи. Мой отец полностью переоборудовал все в доме, чтобы у мамы были все возможные удобства. Разве вы не видите?» «Вы представить себе не можете, как он о ней заботится. Уже много-много лет все идет прекрасно. А теперь уезжайте». Доротея поворачивает инвалидное кресло. «Посмотрите на маму. Вам кажется, что она истощена? Нет? Вы представляете себе, что это такое уход за больной с синдромом запертого внутри? Представляете себе, чем он пожертвовал? Так что нечего приезжать сюда и угрожать нам». Я вам искренне советую, уезжайте, пока отец не вернулся. Почему? Он что, склонен к насилию? Доротея, не мигая, смотрит на нее. Что вы пытаетесь узнать? Почему моя сестра никогда и никому о вас не говорила? Жюли выдерживает ее взгляд. По той простой причине, что мы с вашей сестрой еще не знакомы. Вот как? Я могу на вас пожаловаться? С чего мне вам верить? Откуда мне знать? «Что вы не желаете моей сестре зла?» Румянец заливает бледные щеки Доротеи. Ее взгляд полон холодной злобы. Жюли решает разрядить обстановку. Помимо всего прочего, я работаю в клинике Фрейра. Это психиатрическая больница в Лилле. Несколько дней назад мы нашли на автобусной остановке мужчину совершенно неподвижного, не способного говорить. Такое состояние называется кататонии. Он был голый, только прикрыт одеялом. И что? На этом одеяле были следы менструальной крови, и анализ показал, что она принадлежит женщине с редчайшей группой крови, так называемой «бомбейской». Доротея выглядит растерянной. Жюли продолжает. Она понимает, что действует в правильном направлении. Выяснилось, что в этой области живет только одна женщина с такой группой крови, и это ваша сестра. Внезапно Доротея испытывает острое желание прислониться к стене. «Когда? Когда вы нашли этого мужчину?» «Утром во вторник. Вас что-то тревожит? Кажется, что Доротея унеслась мыслями куда-то очень далеко. У нее забегали глаза, она трясет головой. Вокруг темнеет, тяжелые облака заволакивают небо. Конечно, это меня тревожит» то, что вы рассказываете, так запутанно, но это правда. Доротея ходит взад и вперед, сжимая и разжимая руки. Все та же напряженная походка, горделивая осанка, ну хорошо, бомбейская кровь. А почему женщина с этой кровью должна обязательно жить в этой области? Разве моя сестра единственная в мире? Результат простых логических рассуждений. Но вы правы. «Сто уверенности нет. Однако, если потребуется, мы сделаем анализ ДНК. Анализ ДНК моей сестры – да. Доротея мечется, как лев в клетке. В ее поведении чувствуется что-то взрывное. Жюли неоднократно наблюдала больных маниакально-депрессивным психозом в маниакальной стадии, и они вели себя точно так же». Это были люди с обнаженными нервами. Внезапно дратея подскакивает к Джули, кладет руку ей на спину и направляет в сторону кухни. Не нужно, чтобы мама все это слушала. Зачем ее напрасно волновать? Ох, простите я. Вы не обратили внимания, это естественно. В детстве я вела себя так же. Доротея открывает шкаф и достает два стакана. Садитесь. Воды, сока. Стаканчик воды, спасибо. Такая жара. Мой отец все время мерзнет поэтому у него постоянно включено отопление. Она идет к холодильнику. Жюли смотрит на нее с завистью. Очаровательная женщина с изящной фигуркой, идеальными чертами лица. Она могла бы быть стюардессой или манекенщицей. Доротея наполняет стаканы. «Думаю, что эта история касается меня в такой же степени, что и Алисы, так что можете мне все рассказать. Мы с ней гомозиготные близнецы». И у нас одна группа крови. Жюли чуть не давится. Попростите меня, я... Меня не было в вашем списке? Нет. Светлые глаза Доротея устремляются куда-то за спину Жюли. Наверное, потому что я практически никогда не ходила к доктору Данби. Жюли ни на минуту не забывает о своей цели — понять. А ваша сестра часто ходила? К врачу. «В детстве Алиса без конца болела, ангины, простуды, даже летом. Я не припомню, чтобы у меня хоть раз брали кровь на анализ. Может быть, когда я была совсем маленькой?» «Совсем не помню». «В любом случае, вы не занесены в регистр». Жюли залпом допивает воду. Ей кажется, что она попала в какую-то совершенно нереальную ситуацию. Синдром запертого внутри, бомбейская кровь, теперь еще и близнецы — Она достает из кармана фотографию кататоника. Вот мужчина, о котором я говорила. Вы его знаете? Доротея берет снимок, внимательно разглядывает. Никогда не видела? Вы ответили неуверенно. Доротея снова склоняется над фотографией, слегка хмурит брови. Да, я немного колебалась, потому что у меня вдруг возникло странное ощущение, но я его точно не видела. И кто это, как вы предполагаете? Вот этого-то мы и не знаем. Я думала, что вы или ваша сестра в курсе. Доротея качает головой, увы, нет. Что касается сестры, я бы очень удивилась, если бы она оказалась как-то замешана в эту историю. Она живет в Болонь-Сюрмер и редко выходит из дома. Жюли слегка кивает, убирая фотографию, потом достает другую. А это... «Вы узнаете?» Доротея бросает взгляд, снимок явно поразил ее. «Нет-нет, я... я никогда не видела этого одеяла. Вы уверены?» Доротея медлит с ответом. «Она лжет!» Жюли готова дать голову на отсечение. «Вполне. Если бы вас попросили сдать кровь на анализ ДНК, вы бы согласились?» Девушка не отвечает. «Мадемуазель!» Доротея обладевает собой, ее голос снова звучит дерзко. «А зачем?» «Вы считаете, что я вру?» Я этого не говорила. «Может быть, вам сказать, когда у меня была менструация?» Она упирается. Это доказывает, что с фотографии Жюли попала в десятку. Девушка узнала одеяла с голубыми полосками. Это совершенно очевидно. «Ну вот что, мадемуазель, я закончу свое маленькое расследование по поводу вашей сестры, а потом решу, что делать». Дратей сжимает кулаки. В ваших же интересах не донимать ее этими глупостями. У моей сестры и так достаточно проблем. Какого рода?» Доротея представляет палец к виску. «Вот такого». «Расстройство психики? Если вам нужны подробности, пойдите сначала поговорите с ее психиатром. Тогда вы поймете, насколько она уязвима. Я не хочу, чтобы вы нагрянули к ней, как сюда. Она лечится. Как долго? Не меньше года». И чем именно она больна? Вообще-то ничего серьезного. Она просто плакса. Думает, что ей во всем не везет. Вечно плохо себя чувствует. Алиса видит жизнь в черных красках. Постоянно. Особого повода для тревоги нет. Но, как я вам уже сказала, лучше не нагнетать. Жюри понимает, что перед ней сложный случай. Девушка... Настолько же готова защищать сестру, насколько ненавидит ее, к тому же она действует под влиянием импульса. Она разговаривает, потом начинает угрожать, а через минуту предлагает стакан воды. Возможно, она тоже посещает психиатра. Жюли достает бумагу с адресом Алисы и ручку. «Можете назвать мне ее психиатра?» «А, ну да, ее психиатр Люк грехем Шок!» Ручка дрожит в пальцах Жюли дратеев хмурит брови. Что такое? «Вы с ним знакомы?» «Я работаю с ним в клинике Фрейра. Он как раз занимается кататоником, которого нашли в окровавленном одеяле. Это очень странно». дратеев встает, по лицу видно, что она ошеломлена. «Покажите-ка мне еще раз фотографию больного». Она хватает снимок, который протягивает Джули. «Когда вы показали фотографию в первый раз...» Она мне смутно что-то напомнила, а потом я подумала, «Нет, наверное, я его с кем-то спутала». «Но сейчас я уверена, я видела его у грехема Теперь встает и сотрудница социальной службы. Она тоже поражена. «Вы видели кататоника у грехема Дороте опирается на подоконник и смотрит в сторону коровника потом поворачивается к Жюли, и я не знаю, где сейчас мой отец, но уверена, что он очень скоро вернется. Он никогда надолго не оставляет маму одну. Вам надо уехать, я останусь, помою посуду, все уберу. Надо, чтобы все выглядело как обычно. То есть как? Пойдемте. Они идут по аллее, где стоят их машины. Доротея взволнованно просит Жюли «Дайте мне ваш мобильный, быстрее». Жюли, оглушенная новыми открытиями, машинально протягивает ей телефон, Дороте отходит и, поколебавшись какое-то время, набирает номер. Грэхэм говорил, чтобы она не пыталась связаться с сестрой ради их общего блага, а также ради успеха лечения, но Грэхэм остался в прошлом. Грэхэм — гнусный лгун. Итак, она набирает номер сестры, у нее перехватывает горло. Ответа нет. Она оставляет длинное сообщение на автоответчике, потом возвращает телефон Жюли. «Я видела вашего кататоника в газетах, который Люк Грэхэм хранит в коробках у себя дома. Не помню ни года, ни названия, но в заголовке упоминалась авария в Нанте, виновником которой стал жандарм. И там была какая-то фамилия, Бланшар. Жюли как бы то ударила током, Бланшар, имя которое произнес кататоник». Доротея с серьезным видом ходит взад-вперед. Это история с дорожной аварией. Тут слишком много совпадений. Покопайтесь. Авария в Нанте и авария с семьей Люка грехема у меня предчувствие. Очень скверное предчувствие, что тут все может быть как-то связано. Что все? Все, что происходило здесь с самого моего детства. Все, чего я никак не могла понять. Как мне с вами связаться? Я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Дратея. Я сама вам позвоню. А одеяло на кататонике, вы ведь его узнали, правда? Уезжайте. Не дожидаясь ответа Дратеи, идет к дому и захлопывает за собой дверь. Недоумевающая Жюли решает, что пора сниматься с якоря. Она смотрит на небо. Вот-вот пойдет дождь. В тот момент, когда она выезжает на автостраду, Клод сворачивает в сторону фермы Рядом с ним лежит букет лилий. Он улыбается.